Глава третья. Оксана. Представьте себе, что вы ехали по междугородней трассе, выжимали под 200, обгоняли всех, включая вертолеты в небе, и получили штраф за то, что не пропустили пешехода. Вот примерно такое же состояние было у меня сейчас. Назвать его шоком? Да нет. Это все равно, что назвать тайгу парком. Назвать его крайней степенью удивления тоже не подойдет. Так можно и цунами назвать легким волнением. В общем, я и сама не находила слов для описания того, что испытывала. Спутник тоже явно терялся в определениях. По крайней мере, в логичных и цензурных. Поэтому мы пошли молча. Мой потенциальный работодатель оборачивался, убеждаясь, что я следую за ним. Интересно, они тут ругаются? Тут. То есть я поверила, что меня реально занесло на драконе в неведомые дали? А как не поверить? Оно, конечно, очень похоже на галлюцинацию и сон. И для меня, возможно, лучше, чтобы это действительно оказалось сном. Но все слишком реально. Прежде всего, мой красавчик-спутник и его верный джин с бородкой. Мы шествовали мимо своеобразных, как я понимаю, гаражей конюшен из светлого камня или, вроде того, по утоптанной земляной тропке. Вот маги магами, а нормальную дорогу сделать не могут. Неудивительно, что транспорт у них бунтует и не хочет подчиняться хозяевам. Может, дракончик предпочел бы нормальную взлетную полосу с гладким асфальтом? Я едва не споткнулась, когда мы ступили на выложенную желтой плиткой дорогу. Спутник резво притормозил, И вдруг очутился рядом, собирался меня поддержать, но почему-то подставил подножку. И мы вместе полетели на пятой точке. «Вот спасибо!» — не сдержалась я. «Страшно подумать, что случается с теми, кого вы сильнее пытаетесь облагодетельствовать. Все хоть выживают?» Красавчик окатил меня злым взглядом, но ничего не сказал. Джин отстал и, похоже, занимался драконом, так что мы какое-то время опять шагали вдвоем. Пейзаж вокруг был невероятный. Пышный сад с клумбами, усеянными огромными цветами всех оттенков палитры. Высокие, как стрелы, деревья, вроде хвойных, уступали место причудливым изогнутым стволам других, с листьями, вроде кленовых, только раздвоенными, будто два листа срослись вместе. А как здесь пахло! В первое время я даже слегка задыхалась, от обилия кислорода и непривычных ароматов. Это вам не бензиновые духи после хорошего квеста на дорогах Земли, где нужно найти путь, не освещенный кудесниками-эльфами, то есть тот, где в кустах не засели депесники со своими волшебными палочками, потом отыскать тропку, где нет зачарованных камней, то есть место, где дорогу не чинят, следом вырулить на местность, благословленную духом лесов, то есть угадать улицы, где светофоры не будут один за другим мигать желтым, а дружелюбно моргнуть зеленым. Бензином, гарью и матом воздух здесь насыщен не был. Зато кислородом хоть ложкой черпай. Когда я привыкла, и даже голова перестала кружиться, как неудивительно начала различать запахи цветов. Одни обдавали чем-то пряно-мятным, другие добавляли нотку ванили, третий цитрусовых, Четвертые по запаху напоминали розы. И вот так мы добрались до высоченных дур, на которых держался дворец. Вблизи выглядело еще более эпично и невероятно. Цилиндрические столбы, словно припорошенные золотистой пыльцой, мерцали в лучах солнца и совершенно не казались дешевками. Скорее уж наоборот. По ним вверх, к самому замку, тянулись тонкие нити вьюнов, усыпанные мелкими белыми цветочками. «Надеюсь, мы не полезем наверх? Я еще в школе поняла, что лазанье по канатам не мое», — оглянулась на спутника. «Как, впрочем, понял, это и физрук, на которого я четырежды грохнулась». Спутник выглядел по-прежнему злым и немного обескураженным. Словно наше падение для красавчика стало большой неожиданностью, и одновременно он будто опасался, что может случиться нечто похуже. Например, крутое пике — с гарантированным ударом темечка о землю. Странно, но факт. Вместо ответа мой потенциальный начальник взял мою руку и приложил к столбу. Не успела придумать шутку на тему стриптиза на пилоне переростки, как очутилась внутри здания. Здесь все выглядело ожидаемо и роскошно. Окна почти от пола до потолка, бежевые стены, покрытые изящным узором, похожим на восточный. Светильники на потолке, переливающиеся, как перламутровые раковинки. Паркет на полу, тоже в виде какого-то сложного орнамента. «Может, уже пойдем покажу ваши покои?» Послушался справа от меня раздраженный голос красавчика. «Если вы так этого жаждете, надеюсь, они не рядом с вашей спальней?» Спутник очень странно на меня посмотрел, будто всерьез прикидывал, надо ли ему это и насколько надо, по шкале от одного до десяти, потом молча двинулся вперед. Я двинулась за ним, надеюсь, хоть не рассудком. Зам... Мы миновали два огромных шестиугольных холла, от которых шли коридоры и лестницы, то вниз, то вверх, и вырулили к большим металлическим дверям в стиле земной старины. Они, опять же, не выглядели слишком вычурно или помпезно, но однозначно казались стильными и богатыми. А расстояние тут, конечно, хоть на роликах гоняй или на скутере. Прикольно, если прислуга тут так и поступает во время работы. Кстати, а где она? Должен же быть в этом доме обслуживающий персонал. Странно, что мы никого не встретили. Не собственноручно же красавчик тут полы драет. Представляю эту картину. Его в одежде аля дворник Сергей, растянутых трениках и рубашке, без нескольких пуговиц со шваброй в руке. Бррр. «Этот образ будет преследовать меня еще долго». Красавчик открыл мне дверь и жестом пригласил внутрь. Я обошла помещение по периметру, заглянула в ванную за полупрозрачной дверью, усыпанной декоративными капельками воды, которые мерцали на свету, и уточнила. «Это стиль поздний брутализм или ранний шевинизм? Спутник хмыкнул, покачал головой, мол, вот же язва досталась, А я даже не поняла, ему понравилось или наоборот. Уж больно загадочным выглядел этот образчик. Комната была строго прямоугольной, с большой постелью, той же формы, явно запланированной либо для очень крупной особи мужского пола, либо для очень особых случаев. Это когда страстные любовники имеют возможность еще погоняться друг за другом на ложе в качестве игры-прелюдии. Даже покрывало на кровати имело оттенок металла и было испещрено изображениями то ли палец, то ли дубинок. Я в них особо никогда не разбиралась. Но декор впечатлял. Стены оказались выкрашены в светло-стальной цвет. Пол выложен паркетом того же оттенка. Кресло, стулья и стол были такого же масштаба, что и кровать. Понимай, как хочешь, либо тоже для великанов, либо в качестве дополнительных поверхностей для приятного времяпрепровождения. Опять-таки с великанами. Возле окна и перед кроватью на полу распростерлись шкуры неких зверей, похожих на белых медведей. И черт меня дернул двинуться дальше и покои, в результате чего я забрела на некий вариант кухни. Если ванна еще вполне демонстрировала мне знакомые образы, душ собственно, округлый сосуд для мытья, раковину и так далее, то с кухней все оказалось куда сложнее и гораздо интереснее. Не то чтобы это была кухня, как мы ее понимаем, с холодильником, плитой с конфорками, духовкой. Скорее, это было место для приготовления пищи экзотическими способами. Прямо по стене, тянулись какие-то трубы серебристого оттенка, уходили за стену и упирались в некое подобие камина, куда легко уместился бы большой кабан. Внутри как бы тонко намекал на принадлежность устройства вертел. Под потолком висели какие-то емкости, похожие на бочки, от них вниз спускались подобие кранов. А еще на противоположной стене подпирали потолок Шкафы, которые кухонными, я бы могла назвать исключительно потому, где они располагались. По всем остальным признакам, они выглядели как внушительное хранилище чего-то большого. Я оглянулась на спутника и уточнила. — Надеюсь, в шкафах не ваши скелеты? — Эм, у меня один скелет, — удивился красавчик. — В шкафах полуфабрикаты. Их можно забрасывать в духовку или подставлять под трубы быстрого приготовления. <къем> — Трубы быстрого приготовления? Спутник указал рукой на серебристые трубы на стене. — А можно я пока не буду готовить? — взмолилась я. — Возможно, я еще не готова к таким потрясениям. — Разумеется. Это так, скорее для любителей сварганить нечто особенное из предложенного мяса, овощей и фруктов. Вообще-то тут подают завтрак, обед и ужин прямо в покое, если вы не возражаете против обычного меню. Надо же, прямо как в пятизвездочной гостинице. Турецкий All-Inclusive отдыхает. А там нечто экзотическое. После него все выживают? Насчет всех не уверен. Но, судя по вашим ядовитым репликам, вам наша еда не повредит точно. Если возникнут какие-то вопросы, обращайтесь сюда. Я последовала за спутником, который указал на странный шарик на столе в спальне. Он напоминал хрустальный шар гадателей. — Нужен какой-то особенный позывной? — уточнила я. — Меня зовут Рудей. Я не совсем поняла, к чему он это сказал, но решила вопрос не повторять. Потом разберусь. После ужина прямо в покое душа и сна. Вот завтра встану, подумаю над всем, и там видно будет.